Часть четвертая. И грянула буря. Глава шестнадцатая. Форт Плат, штат Аризона. Восьмое июля, шестнадцать пятьдесят пять. Сержант полиции штата Аризона взглянул на товарища, медленно снял солнцезащитные очки и огляделся. Жара спадала, солнце на западе клонилось к горизонту, но еще ослепило глаза ярким светом. Сержант положил руку на рукоятку служебного оружия и перешагнул через низкую стену, кинувшуюся вдоль старого кавалерийского укрепления. Холод металла немного успокоил нервы патрульного, взвинченные пугающей картиной. Сержант машинально достал девятимиллиметровый пистолет из кобуры. Кругом лежали по меньшей мере девять мотоциклов. Одни на боку в стране почти нетронутые, другие разбитые прямо возле древних кирпичных стен. Мотоциклистов нигде не было видно. Полицейский чуть не подпрыгнул на месте, когда из служебной рации, нарушая противоестественную тишину старого форта, послышался характерный треск. Оглядевшись на патрульную машину с раскрытыми дверцами и вновь посмотрев на товарища, сержант глубоко вздохнул. Здесь он бывал уже не раз, но прежде доводилось лишь разгонять подростков или вызывать бригаду техобслуживания чтобы убрали пивные бутылки и прочий мусор. Том Гиллс, напарник сержанта, опустился на колено рядом с одним из перевернутых Харли Дэвидсонов и, качая головой, стал рассматривать странные отметины на топливном баке. Порезы были длинные, неровные и проходились сквозь двойную стенку. «Что, черт возьми, здесь приключилось, Джордж?» спросил он у товарища. Джордж Милнер перевел взгляд с мотоцикла, лежавшего на боку на тот, который спокойно стоял на подставке. Хрен его знает! Из старого укрепления, пугая обоих полицейских, внезапно вылетел пыльный вихрь. Дилс тотчас выхватил пистолет из кобуры. Стол пыли пробежался вдоль кирпичной стены, разделился на части и направился прочь. Милнер поднял повыше шляпу, задумываясь о том, не собирается ли его напарник открыть пальбу по песчаному вихрю. Заметил еще одну странность. Большую дыру и гору песка рядом с ней И подошел поближе Казалось, яму вырыли совсем недавно Сержант спихнул ногой песок самой верхушки И увидел, что солнце высушило слой лишь в несколько дюймов А дальше шла сырая почва Может, с ними разделались байкеры из другой группировки? Спросил Дилс, возвращая пистолет в кобуру Все следы ведут только сюда Отсюда никто не уезжал Заметил Милнер, продолжая изучать яму. «Иди-ка сюда, посмотри!» Гилс подошел и взглянул на отверстие. Его внимание привлекло темное пятно рядом с песчаной кучей. «Это что, какое-то масло?» — спросил он, с тревогой по сторонам. «Или кровь!» Милнер опустился на колено, потрогал чем-то пропитанный засыхающий песок и взглянул на руку. «Черт!» Он выпрямился и машинально потер испачканные красным пальцем. «Посмотри-ка, она тут повсюду! Надо бы сообщить! Я к машине!» «Веселенькие будут выходные!» Простонал Дилс со всей храбростью, на какую был только способен, втайне мечтая, чтобы побыстрее прислали подмогу. Его взгляд упал на задний номерной знак одного из мотоциклов. «Ничего себе! Сержант, они из Калифорнии!» Может, ребята в силу врожденной калифорнийской глупости отправились гулять по пустыне? Он усмехнулся, но увидев, что сержанту не до идиотских шуточек, тут же вновь посерьезнел. Больше ничего не заметил, спросил Милнер, останавливаясь на полпути и возвращаясь к кирпичным стенам. То есть, Гил испуганно закрутил головой. Тут не видно и не слышно никакой живности, даже чертовых сверчков. Гилс выплюнул в песок зубочистку хочешь запугать меня до смерти у тебя здорово получается патрульные настороженно замерли и не уловили ни единого звука ни малейшего движения оба не раз слышали жуткие истории об этом месте который рассказывал в сломанном каккусе придурок гостили когда он заводил речь о призраках обитающих в районе старого форта все посетители бара смеялись до колик теперь же хоть солнце еще не зашло Форт выглядел так, что можно было поверить в любую нелепость. «Лучше бы нам поскорее обо всем доложить!» Милнер нырнув, направился к машине. Когда до нее оставалось футов десять, прямо перед ним взметнулась в воздух струя песка. Сержант резко повернул голову, провожая взглядом устремившийся в сторону Дилса странный вихрь. Песчаный поток врезался в кирпичную стену и с легкостью разрушил участок в шесть футов. «Осторожнее, Том!» — крикнул испуганный Милнер, хватаясь за пистолет. Дилс, услышав шум за спиной, повернул голову, и они с Милнером с разинутыми ртами проследили, как ввысь взлетает фонтан песка и обломков старой стены, плотной пеленой закрывая обзор. Сержант услышал, как его напарник что-то выкрикивает, однако не смог разобрать ни слова. Когда все стихло и улеглась песчаная пыль, Том одился, нигде не было. Милнер вспомнил, что никто не знает, куда они отправились, и что доложить о происходящих тут кошмарах, он так и не успел и побежал к машине. Там, где исчез Том, вновь взорвалась земля. Что бы это ни было, двигалось оно быстрее, чем прежде. Волна ударила по низкой стене сломанного основания крепости. Опять швыряя во все стороны битый кирпич и поднимая стол пыли, Милнер закричал и постарался прибавить скорости, чтобы не стать жертвой обломка или невиданных сил. Почти добежав до машины, он оглянулся, наспех прицелился и дважды выстрелил в настигавшую его песчаную волну. Пули попали в цель, но вихрь этого будто не заметил. Сержант чуть не налетел на автомобиль, Зацепился за раскрытую дверцу, упал на место водителя и схватил рацию, сумасшедшей спешки едва не выстрелив сам в себя. Послышался жуткий скрежет. На крышу машины рухнул кусок кирпичной стены. — Я тридцатый! Тридцатый, черт побери! — завопил Милнер в микрофон. В ответ донесся лишь шум помех. На крышу ветровое стекло хлынул дождь и с и камней. Обезумевший от ужаса сержант хотел повторить отчаянную попытку вызвать подмогу, но тут заметил, что песчаная волна замкнула автомобиль в кольцо, которое постоянно расширялось. Сначала его отделяло от машины фута три, потом пять, шесть. В воздухе кружил песок, автомобиль сильно трясло. Сержант, выронив микрофон, схватился одной рукой за сиденье, второй за приборную панель. Послышался скрежет. И машина стала проваливаться под землю. Милнер выглянул в боковое окно и сквозь буйство песка увидел, что автомобиль погрузился уже фута на четыре. Издав дикий крик, он принялся судорожно искать рацию. Наконец схватил микрофон и стал нащупывать кнопку передачи. Тут машину резко бросило вправо. водительская дверца захлопнулась с такой силой, что стекло пересекла трещина. Внешний шум заметно стих и резко потемнело. Когда пыль внутри салона улеглась, сержант понял, что похоронен заживо, завален землей и камнями. Он вновь попытался связаться с отделением, но выронил микрофон, стал искать его и случайно включил сине-красные огни на крыше. Внезапно автомобиль тряхнуло. Милнер ударился головой о потолок, из раны на макушке и из разбитой нижней губы потекла кровь. Суматошно зашарив вокруг себя руками, он включил фары, потом внутреннее освещение. Салон озарился желтым светом. Сержант потрогал голову и взглянул на руку. Она была испачкана кровью. Потом его внимание привлекла очередная странность. Свет фар не упирался в груду камней, а уходил куда-то во мглу. Сине-красные сполохи придавали обстановке сходства с дискотекой. Сержант понял, что провалился в какую-то шахту, туннель или, может, в пещеру. Достав из-под приборной панели мощный фонарь, он включил его и направил луч на ветровое стекло, силясь что-нибудь разглядеть. В полумраке до сих пор кружила пыль. — Черт, что произошло? — спросил Милнар у самого себя. Голос прозвучал глухо и неестественно. Он понимал, что провалился не слишком глубоко так как в противном случае не уцелел бы ни он, ни машина. Следовало залезть на крышу и выбраться отсюда. «Надеюсь, достану», – пробормотал Мюнер, переводя луч фонаря на ближайшую стену. Она оказалась поразительно гладкой, будто пещеру специально создали гигантским буром, или что стены изготовлены из черного бетона и старательно отшлифованы. Тут и там велись корни давно умерших деревьев напоминая руки и пальцы скелетов. Милдер только было собрался открыть дверцу, как увидел возникшую перед машиной тень. По ветровому стеклу вдруг что-то ударило. Сержант закричал. Вопль эхом наполнил замкнутое пространство. На стекле, освещенное лучом фонаря, лежало изуродованное тело Дилса. Огромный кусок его туловища, казалось, кто-то вырвал гигантскими зубами. Милнер снова закричал, сжал в руке оружие, распахнул дверцу и стал выбираться из машины. Зверь поднялся из прохладной земли и перевернул автомобиль, едва сержант успел отскочить в сторону. Заскрежетал ломающийся металл, фары погасли, и если бы не свет, сочащийся внутрь сверху, и не луч фонаря, то в пещере воцарилась бы кромешная тьма. «Чудовище!» Несколько раз подряд ударила по брюху перевернутой машины. Потом медленно обошло ее и снова ударило. Отступила и сделала еще один круг. Милнар, тяжело дыша и отталкиваясь от сырой земли основаниями ладоней и пятками, подал назад. Зверь услышал шум и повернулся. Сержант почувствовал на себе адский взгляд. Воздух со свистом рассек длинный, раздвоенный хвост. Сержант умер от страха, пытаясь поднять руку с пистолетом. Зверь остановился прямо перед ним, спокойно рассмотрел его и сделал шаг вперед, потом еще один, впиваясь когтями задних лап глубоко в темную почву и размахивая огромным хвостом. Внезапно из его пасти выкатился черный язык, из горла вырвался рев, голова закачалась, а на толстой шее... Расправились бронированные пластины. Пролетавший низко над поверхностью пустыни ястреб сделал круг над дырой, в которую упала патрульная машина. Тут из-под земли послышался жуткий рев, выстрелы и дикие вопли сержанта полиции штата Аризона. Хищная птица озадаченно повернула голову и поспешила улететь прочь. В пустыне вновь воцарился покой. А уничтожитель под фортом Плат Опять утолил голод Глава 17 Чата-Скролл, штат Аризона В двадцати милях к востоку От опачи Джанкшен 8 июля, 19.00 Из окна материнского бара Белли Дау смог спокойно любоваться пустынной долиной Однако сегодня впервые за всю его недолгую жизнь любимая картина не наводила мальчика на захватывающие мысли о приключениях. Напротив, она, казалось, затаила некий мрачный секрет. Билли никак не мог понять, что случилось, но точно знал, что прежний мир изменился и жалел, что они живут среди гор песка, а не где-нибудь в другом месте. Отвернувшись от окна, он взглянул на двоих туристов, мужчину в клетчатых шортах, и женщину с обгоревшим на солнце лицом, наверное, его жену. Оба сидели у барной стойки, ели гамбургеры, пили колу, и вот уже полчаса спорили по поводу карты, которую купили на заправке Тексако. Рядом с ними Тони Амос, изрядно набравшийся, изо всех сил старался усидеть на высоком табурете. Мать Билли, стирая полотенцем со стойки, следы от стаканов и кружек, посмотрела на сына и улыбнулась. Джули Даус купила этот бар через год после того, как отец Билли погиб в аварии на угольной шахте. Билли гордился матерью, в свои 38 лет, еще красавица. Джули ловко управляла гриль-баром и умела дать отпор пристававшим к ней шахтерам и строителям, вечно обретавшимся в сломанном кактусе. Билли вернулся за стойку и принялся нарезать к вечеру и лаймы. Джули подошла к нему, закидывая полотенце на плечо. «Может, сходишь еще, покатаешься? А, детка, пока не стемнело. Я с делами, управлюсь сама». Билли вздохнул. «Газ в горах!» — сказал он, надеясь, что мать не заметит тревоги на его лице. Мальчик не желал делиться с ней своими странными опасениями. Джули повела бровью. «Ну и что? Раньше тебе это не особенно заботило. Мне казалось, ты просто любишь кататься». Билли отложил нож, вновь посмотрел в большое окно, вытер руки, передник, который надел, прежде чем взяться за работу, и убрал со лба прядь темных волос. «Чего-то сегодня не хочется!» Он в нерешительности помолчал. «Лучше подожду, когда вернется Газ!» Джули давно беспокоила, что у ее сына всего один друг, Гастили, который годился ему в прадеды. Сам по себе старик ей нравился. Но она боялась, что общаться только с Гасом мальчику даже вредно. Поэтому и подумывала продать сломанный кактус и вернуться в окрестности Феникса. Там Билли мог найти друзей среди ровесников. «Что с тобой, малыш?» Билли посмотрел на мать, потом на туристов. Те продолжали теребить карту, спорили о том, куда им ехать. В резервацию Сан-Карлос или в Нью-Мексико, в Карлсбадские пещеры. И ни на кого не обращали внимания. Тем не менее, Билли понизил голос. «Что-то... даже не знаю, мам!» Он уставился на свои кеды. «Там со вчерашнего дня как-то странно. Не понимаю, почему...» Джули выглянула в окно и потрепала сына по голове. «Тогда, может, пойдешь наверх и посмотришь телевизор. Чуть позже я принесу тебе чизбургеры!» Билли кивнул, стараясь изобразить на лице милую улыбку. «Ага, здорово!» Джули Даус проводила неохотно отправившегося наверх сына долгим взглядом и опять посмотрела в окно. Она понятия не имела, о чем он толковал, но по необъяснимой причине желала, чтобы посетители стали собираться сегодня пораньше. Тони, местный пьяница, постучал по пустому стакану. — Мне еще один, последний! — произнес он с трудом ворочая языком и, поднимая на Жюли красные глаза. Она покачала головой. — По-моему, тебе и так достаточно. Лучше отправляйся в вагончик, ляг и отдохни. Придешь попозже, а там посмотрим. Тони прищурился. — А у меня что, есть вагончик? Он сполз с табурета и поплелся к двери. Джули в который раз выглянула в окно и задумалась о том, что имел в виду Билли, сказав, что в пустыне как-то странно.